Глава тридцать третья. Я не стала собирать свои вещи. После ухода Джейса я вскрыла плоские коробки, которые прибыли в мое отсутствие, и достала из них картины, закрытые оргстеклом, которые заказала для стен спальни. А потом я свернулась клубочком на кровати и смотрела на них, пока меня не поглотило забвение. Я проснулась от ударов, таких, которые могут выбить дверь. Натянув джинсы, я выскочила из спальни с бешено колотящимся сердцем. Поговорил ли Джейс со своим братом? Неужели один из бывших военных Леона пытается добраться до меня? «У тебя есть крылья», — прошептала я себе под нос. «Ты не боишься». Тем не менее, я схватила кухонный нож с мясной полки у раковины. Не успела я посмотреть в глазок, как дверь распахнулась. Я отскочила назад как раз вовремя, чтобы не получить по лицу, и подняла нож. Костяшки пальцев побелели. При виде гостя я содрогнулась и опустила оружие. Да что с тобой не так, Сираф? Ашер взглянул на нож, потом окинул взглядом квартиру. Не говоря ни слова, он прошёл мимо меня, распахнув все запертые двери, а я, не желая привлечь зрителей, пошла закрывать входную. Защёлка не сработала. Я прищурилась. Она оказалась расплавлена. Где он? рявкнул Ашер. Полагаю, ты имеешь в виду Джейса. Его здесь нет. Я кинула нож на столешницу, затем жестом указала на не совсем закрытую дверь. Ты сломал его дверь. Ты её не открывала. Тебе пора перестать вырываться и разрушать вещи. Я оставил тебе список Селеста. И я получила его Сираф. Тогда почему подписалась на того, кого в нём нет? Я скрестила руки. Джейс, мой друг. Я помогаю всем этим незнакомцам. Захотелось помочь тому, кто мне близок. И, кстати, ты сам предложил мне его исправить. Мой пульс постепенно замедлялся, но не выравнивался. Да и как он мог выровняться, когда после того, как я проснулась от страха, мне теперь пришлось иметь дело со свирепым ангелом? Кости моих крыльев затрещали, но укола боли не последовало. Возможно, это просто милый способ Ишима предупредить, чтобы я придержала своё мнение при себе. Что ж, я одумался. Может, он и твой друг, но он связан со множеством опасных людей. И ты очевидно знаешь об этом, раз поприветствовала меня ножом для хлеба. Я покачала головой. Раздражение становилось сильнее теперь, когда мой страх утихал. В отличие от некоторых, я не бросаю своих друзей, как только мне становится некомфортно. Глаза архангела пылали неконтролируемым гневом. Прошу прощения. Ты сбежал. Я не сбегал. Прости. Ты улетел. Его ноздри перестали раздуваться. Селеста, я не сбегала и не улетал. Я отступил, чтобы предоставить тебе пространство. о котором ты просила с тех пор, как я вернулся в твою жизнь. Я закатила глаза. Разумеется, отправить список вместе с враждебным и шимом было мне во благо. Его кодык дёрнулся. Ты права. Это не только для твоего блага, но и для моего. После того, как мне не удалось найти супругу, я поклялся совету семи, что всё моё внимание и сердце будет направлено на Элизиум. Его голос стал ещё тише, когда он добавил: "А затем я пошёл дальше и создал Наю и Адама. Я не хотел ещё одного отвлекающего фактора". Ага, хорошо. Я поняла. Мои руки напряглись. "Слушай, как бы мне ни было приятно, что ты зашёл и накричал на меня, я устала. Физически и эмоционально. Так что, если ты не против выйти отсюда, я буду тебе очень признательна". Направившись обратно в спальню, я добавила: "Ох, и если бы ты смог создать новую задвижку, когда будешь выходить, было бы просто замечательно. Ты здесь не останешься". Я развернулась и прошла обратно, затем ткнула пальцем в его твёрдую грудь. "Я не твоя марионетка. Я для тебя никто. Может, ты и правишь Элизиумом, но не мной". Ашер обхватил рукой мой палец. и потянул его вниз. Ты не останешься здесь, потому что это небезопасно. И не потому, что защёлка сломана, а по той причине, что брат Джейса убивал из-за меньшего. Я отдёрнула палец. У меня есть кости крыльев. Значит, мне нужно просто отойти и позволить им мучить тебя? Никто не собирается меня мучить. Ты встретила меня с ножом, так что не говори, что эта мысль не приходила тебе в голову. Ладно, приходила, но Джейсон никогда бы не стал этого делать. Челюсть Аш расставалась каменной, как и всё его тело. Он не станет тебя мучить, потому что ты откажешься от этой миссии. Я хлопнула себя по груди и театрально вздохнула. Что? Ты ещё не отписал меня? В моем голосе прозвучали пронзительные нотки, которые заставили все черты Ашера заостриться еще больше. «Покинул игру, Сераф?» Он издал мрачный звук. «Если бы я отписал тебя, ты бы снова подписалась на него, чтобы насолить мне». Я одарила его кислой улыбкой. «Ты хорошо меня знаешь». Я удалилась в свою спальню и захлопнула дверь. Или, по крайней мере, попыталась это сделать. Ашер заблокировал её ладонью, а затем толкнул обратно и вошёл внутрь. Я пошлю кого-нибудь собрать твои вещи, но сейчас мы уходим. Я никуда не уйду. А я не собираюсь стоять и смотреть, как одному из моих людей причиняют боль. Я не из твоих людей, Сираф. За его спиной материализовались крылья, острые, точно пара мечей. Хочешь ты этого или нет? Но ты принадлежишь Элизиуму. Я принадлежу себе. Не провоцируй меня, пророкотал он низким и угрожающим голосом. Или что? Унесёшь меня против моей воли? Его ноздри раздувались от дикого дыхания. Хуже. Я буду рядом, пока ты не станешь умолять меня забрать тебя от братьев Маррус. Ты здесь не останешься. Спорим? улыбаясь как человек, одержавший победу над врагом, он вернулся в гостиную и удобно устроился на диване. Он даже взял один из журналов Нью-Йоркер, который собирал Джейс. Забудьте о красном тумане ярости. Я проскочила прямо через цветовой круг к чёрному бешенству. Он тебя ненавидит, Сераф. Не могу представить почему. Мне хотелось задушить этого мужчину. Что случилось со всей той работой, которую необходимо выполнить в Элизиуме? Всё сделано? Он перевернул страницу, затем другую. Я не оставлю эту миссию, пока не достучусь до Джейса. А я не достучусь до него, если он увидит меня в твоей компании. Другими словами, ты обрекаешь мои крылья. Уверен, что хочешь взвалить это на свою совесть. У меня есть ангельская пыль. Он меня не увидит. Но я увижу И это разрушит мою концентрацию. Тогда выбери другого грешника. Нет. В таком случае, думаю, мы будем проводить много времени вместе. Левши. Левши? Я предположила, что это ангельский язык, поскольку ни в одном другом такого слова не существовало, а я знала их все. Вероятно, это означает демон. Левши. Милая, дорогая. С ангельского. Ненавижу тебя. Я в самом деле очень сильно тебя ненавижу. Горячий укол пронзил кости крыльев, заставив меня зашипеть, но я быстро оправилась. Если я никогда не доберусь до Элизиума, это будет на твоей совести. Целиком и полностью на твоей. Я развернулась, и на этот раз, когда я пнула дверь своей спальни, она с щелчком захлопнулась.